Глава одиннадцатая. Мартин опять принялся за свой очерк о ловле жемчуга. Он давно уже окончил бы его, если бы так часто не отрывался, чтобы писать стихи. Это были все любовные стихотворения, на которые его вдохновила Рут. Но ни одного он так и не окончил. Трудно было ожидать, чтобы он в один день научился воспевать любовь в красивых стихах. «Рифма, размер, стихосложение» Все это само по себе уже представляло серьезные затруднения, но кроме всего этого, в поэзии было еще нечто неуловимое, ускользающее от него, что он чувствовал в произведениях великих поэтов, но сам никак не мог уловить его и вложить в свои стихи. То, что он ощущал и тщетно искал, было духом поэзии. Это буквально сводило его с ума. Он мучительно жаждал выразить свои мысли, но у него получался лишь прозаический лепет. Он пробовал читать свои стихи вслух. Размер их был безукоризнен. Рифмы отчеканивали безупречно построенные строфы, но стихам не доставало огня, подъема, настоящего вдохновения. Он не мог понять, в чем дело. В такие минуты он в отчаянии, чувствуя себя побежденным, подавленным, возвращался к своему очерку. Проза, безусловно, давалась ему легче. Вслед за первым он написал второй очерк о морской службе, а затем еще два об охоте на черепах и о северо-восточном пассате. После этого он принялся в виде опыта за коротенький рассказ, но в порыве вдохновения написал целых шесть и тотчас же отправил их в различные журналы. Он писал много, не отрываясь, писал с утра до ночи и даже поздней ночью и бросал работу только когда входил в библиотеку или крут. Он был бесконечно счастлив. Жизнь его была полна, он весь горел точно в лихорадке, которая ни на минуту не покидала его. Он познал радость творчества, которую он думал знают только боги. Все окружавшее его, запах лежалых овощей и мыла, неряшливость сестры, насмешливая физиономия мистера Хиггинботтома казалось ему сном. Действительность для него заключалась лишь в том, что заполняло его душу, и рассказы его были частью этой действительности. Дни казались ему слишком короткими, ведь ему так много надо изучить, Он сократил время сна до 5 часов и нашел, что может довольствоваться этим. Затем он попробовал спать по четыре с половиной часа, но я опять вернулся к пятичасовой норме. Он готов был с наслаждением посвятить все свое время одному из своих многочисленных занятий. Он всегда с сожалением бросал писание для учения, учение для посещения библиотеки, Неохотно уходил из этой обители знаний и с грустью отрывался от чтения журналов в читальнике, где он старался разгадать секрет писателей, удачно продававших свой товар. Когда он сидел у Рут, у него всякий раз разрывалось сердце, как только наступало время встать с места и проститься. Возвращаясь же от нее, он буквально мчался по темным улицам, чтобы как можно скорее вернуться домой и засесть за книгу. Но труднее всего было... Закрывать алгебру или физику, откладывать записную книжку и карандаш и закрывать усталые глаза, чтобы лечь спать. Ему было неприятно осознавать, что он перестает жить даже на такое короткое время. И утешался только тем, что будильник разбудит его через какие-нибудь пять часов. Всего пять часов придется потерять, а затем резкий звон вырвет его из бессознательного состояния и перед ним опять будет девятнадцать часов наслаждения. Между тем время шло. Деньги у него были на исходе, а никаких поступлений не было. Спустя месяц после отправки была возвращена редакция спутник юношества, его рукопись. Отказ был написан в такой тактичной форме, что Мартин почувствовал даже расположение к редактору. Зато к редактору газеты «Обозреватель Сан-Франциско» он вовсе не испытывал ничего подобного. Прождав ответа недели две, Мартин сам написал ему. Спустя неделю он отправил второе письмо. Через месяц он поехал в Сан-Франциско и зашел в редакцию. Однако увидеть это важное лицо ему так и не удалось. Этому воспрепятствовал исполнявший должность Цербера юноша с рыжей шевелюрой. Уж очень строго он охранял вход. Недель через пять его рукопись была возвращена ему по почте без всяких комментариев. При ней не было ни малейших объяснений. Точно так же ему вернули его рукописи и другие известные газеты Сан-Франциско. Получив их обратно, Мартин отправил их в журналы Восточных Штатов, откуда они стали возвращаться еще скорее, и всегда в сопровождении печатного бланка с отказом. Таким же образом вернулись к нему и его маленькие рассказы. Мартин несколько раз перечитал их. Они ему так нравились, что он никак не мог понять, почему же их не приняли. Но как-то раз он прочел в газете, что все посылаемые в редакцию рукописи должны быть напечатаны на машинке. «Так вот в чем дело. Понятно, ведь редакторы так заняты, что им некогда тратить время и силы на то, чтобы разбирать почерки». Мартин взял на прокат пишущую машинку и потратил целый день на то, чтобы познакомиться с ее устройством. По вечерам он переписывал на ней то, что писал за день. Кроме того, он перепечатывал и свои первые творения, по мере того, как они возвращались к нему. К его удивлению, и перепечатанные рукописи были присланы обратно. Но Мартин не терял надежду. Лицо его стало более решительным, и он продолжал отправлять свои рукописи, все в новые и новые журналы. Однажды ему пришло в голову, что он сам не может быть судьей своих произведений. Тогда он прочел несколько рассказов Гертруде. У нее при этом заблестели глаза, и она с гордостью, посмотрев на него, сказала. — Ну разве не поразительно, что ты можешь писать такие вещи? — Да-да, — с нетерпением ответил он, — но сам рассказ, как он тебе понравился? — Замечательный он у тебя, — последовал ответ. Прямо замечательно, так всю тебя и захватывает. Я прямо-таки волновалась, когда слушала его. Мартин видел, что сестра не все поняла в рассказе. На ее добродушном лице отражалось недоумение. Он решил подождать. «А скажи-ка, Март», — обратилась к нему Гертруда после долгой паузы, — «чем же все кончилось? Что же этот молодой человек, который так красиво говорит, он женился на ней?» Мартин объяснил ей конец, который казался ему вполне понятным. «Вот я это-то и хотела знать», — сказала Гертруда. «Почему же ты этого не написал в рассказе?» Прочитав сестре множество рассказов, он сделал одно заключение. «Ей нравится, когда все счастливо кончается». «Этот рассказ очень хорош», — объявила она однажды, выпрямляясь над лоханкой и со вздохом вытирая с лица пот мокрой, покрасневшей рукой. Но мне от него грустно стало. Даже плакать захотелось. «Очень уж много на свете грустных вещей». Мне легче, когда я думаю о чем-нибудь веселом. Вот если бы он на ней женился и... Ты не обижаешься, Март? Нерешительно спросила она. Я, наверное, потому так чувствую, что очень уж устаю. А рассказ твой все-таки хорош, очень хорош. Куда ты хочешь его послать? Но это уже вопрос другой, рассмеялся он. А если бы ты его определил, сколько ты думаешь, тебе бы за него заплатили? Да долларов сто по меньшей мере. Такова цена. Ого! Надеюсь, что тебе это удастся. Хорошие денежки, не правда ли? И он с гордостью добавил, за два дня написал, по 50 долларов в день. Мартину очень хотелось прочесть свои произведения «Рут», но он не осмеливался. Он решил подождать, пока что-нибудь будет напечатано. Тогда она увидит, ради чего он так трудился. Пока же он продолжал работать по-прежнему. Никогда еще он так не увлекался и не испытывал таких сильных ощущений, как теперь, когда пустился в исследование неведомый ему полный чудес области. Он приобрел учебники физики и химии, одновременно изучал алгебру и научился решать задачи и доказывать теоремы. Опыты, которые проделываются в лабораториях, он принимал на веру. Необычайная сила его воображения позволяла ему как бы воочию видеть ход химической реакции. Причем он лучше понимал ее, чем большинство студентов, присутствующих на опытах в лаборатории. Мартин продолжал изучать страницу за страницей свои учебники, всякий раз поражаясь новому в природе вещей. До сих пор он принимал мир таким, каким он ему казался, а теперь начал вникать в его устройство, во взаимодействие материи и энергии. В уме у него постоянно возникали объяснения давно знакомым явлениям. Особенно его заинтересовала теория рычага и преобразования силы, и он постоянно припоминал свою службу на судах, Устройство шпилей, блоков и снастей. Он постиг сущность навигации, позволяющей судам не сбиваться со своего курса среди океана. Перед ним раскрывались тайны бурь, дождей и приливов. Он узнал причину, по которой возникают пассаты, и испугался, не поторопился ли он со своей статьей о северо-восточном пассате. Во всяком случае, он знал, что теперь написал бы ее гораздо лучше. Как-то раз он отправился с Артуром в университет. Затаив дыхание, с благоговением прошел он по лабораториям, присутствовал при опытах и прослушал лекцию по физике. Тем не менее, он не забросил своего писания. Спирая его так и слетали небольшие рассказы. Кроме того, он занялся более простыми стихами, вроде тех, которые он встречал в журналах. Правда, он как-то увлекся и потратил целых две недели на трагедию, написанную белыми стихами. Он был буквально ошеломлен тем, что ее отвергли один за другим целых шесть журналов. Затем он открыл Хенли и написал серию стихотворений о море. Стихи эти отличались простотой, все они были пронизаны светом, сверкали красками и дышали романтикой. Мартина заглавил эту серию песни «Моря». По его мнению, это было лучшее из всего написанного им. Всех стихотворений было 30. Он написал их в течение месяца по одному в день. При этом писал он их по вечерам, после того, как заканчивал ежедневную порцию прозы работы, которой хватило бы большинству писателей на неделю. Но Мартин не жалел труда. Да он и не считал это трудом. Он научился справляться с формой, и полная чудес красота, много лет таившаяся в нем, теперь стала изливаться наружу диким могучим потоком. Однако Мартин никому не показывал песен моря и даже не отправил их в журнал. Он как-то перестал доверять редакторам. Впрочем, не недоверие помешало ему отдать свои стихи на суд. Дело было в другом. Эти стихотворения показались ему такими красивыми, что ему захотелось спрятать их до того блаженного далекого времени, когда он, наконец, осмелится поделиться с Рут. Он мечтал, как прочтет ей песни моря. В ожидании этого времени он оставил их у себя и перечитывал вслух, пока не выучил наизусть. Когда он не спал, он ни на минуту не переставал жить самой интенсивной жизнью. Даже во время сна его сознание, возмущаясь против пяти часов бездействия, сплетало все события пережитого дня, создавая из них причудливые, невозможные комбинации. В сущности, Мартин совсем не отдыхал. Будь у него менее здоровый организм или менее выносливый мозг, он не выдержал бы и свалился с ног. Теперь он реже бывал у Рут. Приближался июнь когда она должна была окончить университет и сдать экзамен на бакалавра искусств. Когда он думал, что у нее будет такое звание, ему казалось, что она ускользает от него все дальше и дальше, и ему никогда уже не догнать ее. Она принимала его обычно днем, раз в неделю. Он приходил поздно, оставался обедать и затем слушал музыку. Эти дни были для него праздником. Атмосфера в ее доме, столь непохожая на ту, в которой жил он и сама ее близость, заставляли его каждый раз уходить с еще большим твердым намерением подняться на должную высоту. Хотя у него и было стремление выразить ту красоту, которую он ощущал, хотя он мучительно жаждал творить, все же он боролся главным образом ради нее. На первом месте у него была любовь. Она подчиняла себе все. Как ни чудесны были его мысленные приключения, однако то, что называлось любовью, было еще более прекрасным. Мир был удивительным не потому, что состоял из атомов и молекул, соединенных великой силой сцепления. Нет, он был удивителен лишь потому, что в нем жила Рут. Она, Рут, была самым чудесным из всего, о чем он когда-либо слыхал, в мечтах или наяву. Сознание, что она так далека от него, постоянно мучило его, и он не знал, как приблизиться к ней. Он всегда пользовался успехом у женщин своего класса, но не любил никого, а ее полюбил. Она не только принадлежала к другому классу. Его любовь к ней вообще поставила ее выше всяких классов. Она была для него существом необыкновенным, настолько исключительным, что он не представлял, как можно приблизиться к ней, выразить свои чувства как женщине. И вот однажды, совершенно неожиданно пропасть, разделявшая их, вдруг на мгновение исчезла. Правда, она потом вновь появилась, но казалась уже значительно меньше. Они ели вишни, крупные сладкие вишни, с соком цвета темного вина. Когда после этого она начала читать ему принцессу, он заметил пятно на ее губах. На мгновение ему показалось, что его божество свержено с пьедестала. Оно оказалось существом из плоти и крови, подверженным всем законам, которым подчинялось и его тело, и тело любого смертного. У богини. Были такие же губы, как у него, и вишневый сок точно так же мог окрасить их. Но если так, то и все ее существо такое же, как его. Значит, она была женщиной, такой же женщиной, как всякая другая. Эта мысль, словно откровение, внезапно блеснула и ошеломила его. Точно солнце вдруг свалилось с неба или осквернилась божественная непорочность. Внезапно он понял все значение своего открытия. Сердце его бешено застучало, призывая добиваться любви, ухаживать, как ухаживают все влюбленные за этой женщиной, которая вовсе не была низемным духом, а лишь женщиной с губами окрашенными вишневым соком. Он весь затрепетал от безумно смелой мысли, но в душе его все ликовало, и даже разум торжествующим гимном подтверждал ему, что он прав. Не было сомнения, что и она заметила какую-то происшедшую в нем перемену. Она вдруг. Прервала чтение, взглянула на него и улыбнулась. Он отвел свой взгляд от ее голубых глаз и остановил его на губах. Вид пятнышка от сока чуть не свел его с ума. Он чуть было не протянул руку, чтобы обнять ее так, как он обычно обнимал женщин. Ему показалось, что она наклоняется к нему, что она ждет от него какого-то шага. Ему пришлось призывать на помощь всю силу воли, чтобы сдержаться. «Вы совершенно не слушаете, что я читаю», — с милой гримаской сказала она. И засмеялась, наслаждаясь его смущением. Он заглянул в ее невинные глаза и увидел, что она не догадывалась о том, что он чувствует. Ему стало стыдно. Да, он зашел слишком далеко в своих мыслях. Из всех женщин, которых он знал, не было ни одной, которая не догадалась бы, в чем дело. Только она не могла этого понять. И она ничего не поняла. В этом и состояла разница между ней и другими. Она действительно была не похожа на них. Его самого смущала грубость своих чувств. Ее чистота и невинность внушали ему благоговение. Он взглянул на нее и опять увидел пропасть между ними. Между тем этот случай как бы сблизил их. Воспоминание о нем не выходило у него из головы. В грустные минуты он с удовольствием его вспоминал. Пропасть стала значительно меньше. Мартин в этот миг больше приблизился к цели, чем если бы завоевал дюжину научных степеней. Она была чиста и непорочна по-прежнему. Он никогда и в мечтах себе не представлял подобного чувства. Но все же вишни могли запачкать ее губы. Она, как и он, должна была подчиняться физическим законам. Должна была есть, чтобы не умереть. Заболевала, если промачивала ноги. Впрочем, не в этом было дело. Если она могла страдать от голода и жажды, от жары и холода, то это означало, что она может испытывать и чувство любви. Любви к мужчине. Так в чем же дело? Ведь Мартин Иден был мужчиной. Так отчего ему не стать со временем ее избранником? «Мое дело этого добиться», — с жаром шептал он. «Да, я добьюсь ее». Я выполню все, чтобы стать ее избранником. Я этого добьюсь.